Глава 6, С этого дня я стал частым гостем в избушке на курьих ножках. Каждый раз, когда я приходил, Олеся встречала меня со своим привычным, сдержанным достоинством. Но всегда, по первому невольному движению, которое она делала, увидев меня, я замечал, что она радуется моему приходу. Старуха по-прежнему не переставала бурчать что-то себе под нос, но явного Недоброжелательство не выражало, благодаря невидимому для меня, но несомненному, заступничеству внучки. Также немалое влияние, в благотворном для меня смысле, оказывали приносимые мною кое-когда подарки. То теплый платок, то банка варенья, то бутылка вишневой наливки. У нас с Олесей точно по безмолвному обоюдному уговору вошло в обыкновение что она меня провожала до Ириновского шляха, когда я уходил домой. И всегда у нас в это время завязывался такой живой, интересный разговор, что мы оба старались поневоле продлить дорогу, идя как можно тише безмолвными лесными опушками. Дойдя до Ириновского шляха, я ее провожал обратно с полверсты. И все-таки, прежде чем проститься, мы еще долго разговаривали, стоя под похучим навесом, сосновых ветвей. Ни одна красота Олеси меня в ней очаровывала, но также и ее цельная, самобытная, свободная натура, ее ум, одновременно ясный и окутанный непоколебимым наследственным суеверием, детский невинный, но и не лишенный лукавого кокетства красивой женщины. Она не уставала меня расспрашивать подробно обо всем, что занимало и волновало ее первобытное, яркое воображение. О странах и народах, объявлениях природы, об устройстве Земли и Вселенной, об ученых людях, о больших городах. Многое ей казалось удивительным, сказочным, неправдоподобным. Но я с самого начала нашего знакомства Взял с нею такой серьезный, искренний и простой тон, что она охотно принимала на бесконтрольную веру все мои рассказы. Иногда, затрудняясь объяснить ей что-нибудь слишком, по моему мнению, непонятное для ее полудекарской головы, а иной раз и самому мне не совсем ясное, я возражал на ее жадные вопросы. «Видишь ли, я не сумею тебе этого рассказать, ты не поймешь меня». Тогда она принималась меня умолять «Нет, пожалуйста, пожалуйста, я постараюсь. Вы хоть как-нибудь скажите, хоть и непонятно». Она принуждала меня пускаться в чудовищные сравнения, в самые дерзкие примеры. И если я затруднялся подыскать выражение, она сама помогала мне целым дождем нетерпеливых вопросов, вроде тех, которые мы предлагаем Заике, мучительно застрявшему на одном слове. И действительно, в конце концов, ее гибкий, подвижный ум и свежее воображение торжествовали над моим педагогическим бессилием. Я поневоле убеждался, что для своей среды, для своего воспитания, или, вернее сказать, отсутствия его, она обладала изумительными способностями. Однажды я вскользь упомянул что-то про Петербург. Олеся тотчас же заинтересовалась. «Что такое Петербург? Местечко?» «Нет, это не местечко. Это самый большой русский город». «Самый большой? Самый-самый, что ни на есть? И больше его нету?» Наивно пристала она ко мне. «Ну да. Там все главное начальство живет. Господа большие. Дома там все каменные, деревянных нет». «Уж конечно. Гораздо больше нашей Степани», — уверенно спросила Олеся. — О, да, немножко побольше. Так, раз в пятьсот. Там такие есть дома, в которых в каждом народу живет вдвое больше, чем во всей Степане. — Ах, боже мой, какие же это дома? — почти в испуге спросила Олеся. Мне пришлось по обыкновению прибегнуть к сравнению. Ужасные дома. В пять, в шесть, а то и семь этажей. Видишь вот ту сосну? Самую большую? «Вижу. Так вот такие высокие дома. И сверху донизу набиты людьми. Живут эти люди в маленьких конурках. Точно птицы в клетках. Человек по десяти в каждой. Так что всем и воздуха-то не хватает. А другие внизу живут, под самой землей, в сырости и холоде. Случается, что солнце у себя в комнате круглый год не видит». «Ну уж я бы ни за что не променяла своего леса на ваш город» сказала Олеся, покачав головой. Я и в Степань то приду на базар, так мне противно сделается. Толкаются, шумят, бронятся. И такая меня тоска возьмет за лесом. Так бы бросила все и без оглядки побежала. Бог с ним, с городом вашим, не стал бы я там жить никогда. Ну а если твой муж будет из города? спросил я с легкой улыбкой. Ее брови нахмурились, и тонкие ноздри дрогнули. Ну вот еще. — сказала она с пренебрежением. — Никакого мне мужа не надо. — Это ты теперь только так говоришь, Олеся. Почти все девушки то же самое говорят и все же замуж выходят. Подожди немного. Встретишься с кем-нибудь, полюбишь. Тогда не только в город, а на край света с ним пойдешь. — Ах, нет, нет, пожалуйста, не будем об этом. — досадливо отмахнулась она. — Ну к чему этот разговор? Прошу вас, не надо. «Какая ты смешная, Олеся!» «Неужели ты думаешь, что никогда в жизни не полюбишь мужчину?» «Ты такая молодая, красивая, сильная! Если в тебе кровь загорится, то уж тут не до зароков будет!» «Ну что ж, и полюблю!» Сверкнув глазами, с вызовом ответила Олеся. «Спрашиваться ни у кого не буду!» «Стало быть, и замуж пойдешь!» Поддразнил я. «Это вы, может быть, про церковь говорите?» — догадалась она. «Конечно, про церковь!» «Священник вокруг аналоя будет водить, дьякон запоет Исаия ликуй, на голову тебе наденут венец». Олеся опустила веки и со слабой улыбкой отрицательно покачала головой. «Нет, голубчик, может быть, вам и не понравится, что я скажу. А только у нас в роду никто не венчался. И мать...» и бабку без этого прожили. Нам в церковь и заходить-то нельзя. — Все из-за колдовства вашего? — Да, из-за нашего колдовства. Со спокойной серьезностью ответила Олеся. — Как же я посмею в церковь показаться, если уже от самого рождения моя душа продана ему? — Олеся, милая, поверь мне, что ты сама себя обманываешь. Ведь это дико, это смешно, что ты говоришь. На лице Олеси опять показалось уже замеченное мною однажды странное выражение убежденной и мрачной покорности своему таинственному предназначению. — Нет, нет, вы этого не можете понять, а я это чувствую, вот здесь. Она крепко притиснула руку к груди. — В душе чувствую. Весь наш род проклят во веки веков. Да вы посудите сами, кто же нам помогает, как ни! Он. Разве может простой человек сделать то, что я могу? Вся наша сила от него идет. И каждый раз наш разговор, едва коснувшись этой необычайной темы, кончался подобным образом. Напрасно я истощал все доступные пониманию Олеси доводы, напрасно говорил в простой форме о гипнотизме, о внушении, о докторах-психиатрах и об индийских факирах. Напрасно старался объяснить ей физиологическим путем некоторые из ее опытов. Хотя бы, например, заговаривание крови, которое так просто достигается искусным нажатием на вену. Олеся, такая доверчивая ко мне, во всем остальном с упрямой настойчивостью опровергала все мои доказательства и объяснения. «Ну хорошо, хорошо, про заговор крови я вам так и быть подарю» говорила она, возвышая голос в увлечении спора. «А откуда же другое берется? Разве я одно только и знаю, что кровь заговаривать? Хотите, я вам в один день всех мышей и тараканов выведу из хаты? Хотите, я в два дня вылечу простой водой самую сильную огневицу? Хоть бы все ваши доктора от больного отказались. Хотите, я сделаю так?» что вы какое-нибудь одно слово совсем позабудете. А сны почему я разгадываю? А будущее почему узнаю?» Кончался этот спор всегда тем, что и я, и Олеся умолкали не без внутреннего раздражения друг против друга. Действительно, для многого из ее черного искусства я не умел найти объяснение в своей небольшой науке. Я не знаю и не могу сказать, Обладала ли Олеся и половиной тех секретов, о которых говорила с такой наивной верой. Но то, чему я сам бывал нередко свидетелем, вселило в меня непоколебимое убеждение, что Олесе были доступны те бессознательные, инстинктивные, туманные, добытые случайным опытом странные знания, которые, опередив точную науку на целые столетия, живут перемешавшись со смешными и дикими поверьями, в темной, замкнутой народной массе, передаваясь как величайшая тайна из поколения в поколение. Несмотря на резкое разногласие в этом единственном пункте, мы все сильнее и крепче привязывались друг к другу. О любви между нами не было сказано еще ни слова. Но быть вместе для нас уже сделалось потребностью. И часто... В молчаливые минуты, когда наши взгляды нечаянно и одновременно встречались, я видел, как увлажнялись глаза Олеси и как билась тоненькая голубая жилка у нее на виске. Зато мои отношения с Ермолой совсем испортились. Для него, очевидно, не были тайны мои посещения избушки на курьих ножках и вечерние прогулки с Олесей. Он всегда с удивительной точностью знал все, Что происходит в его лесу? С некоторого времени я заметил, что он начинает избегать меня. Его черные глаза следили за мною издали, с упреком и неудовольствием каждый раз, когда я собирался идти в лес. Хотя порицания своего он не высказывал ни одним словом. Наши комически серьезные занятия грамотой прекратились. Если же я иногда вечером звал Ермола учиться, он только махал рукой. «Куда там? Пустое это дело, паныч!» — говорил он с ленивым презрением. На охоту мы тоже перестали ходить. Всякий раз, когда я подумал об этом разговор, у Ермолы находился какой-нибудь предлог для отказа. То ружье у него неисправно, то собака больна, то ему самому некогда. «Не, ма, часу, паныч, нужно пашню сегодня орать!» — чаще всего отвечал Ермола на мое приглашение. Но я отлично знал, что он вовсе не будет орать пашню, а проведет целый день около монополии в сомнительной надежде на чье-нибудь угощение. Эта безмолвная, затаенная вражда начинала меня утомлять. И я уже подумывал о том, чтобы отказаться от услуг Ермолы, воспользовавшись для этого первым подходящим предлогом. Меня останавливало только чувство жалости к его огромной нищей семье, которой четыре рубля Ермолова жалования помогали не умереть с голода.